Вот он, фронт. В команде было двадцать человек. Восемнадцать младших лейтенантов, молоденьких, в новых гимнастерках, не утративших запах складского нафталина с рубиновыми кубарями на петлицах, ехал в этой же команде, кроме Ромашкина, еще один лейтенант, Григорий Куржаков. Он был лет на пять старше выпускников, Отличался от них многим, служил в армии еще до войны, провоевал первые самые тяжелые месяцы, был ранен, на выгоревшей гимнастерке его две заштопанные дырочки на груди и спине, в и вылет пули. Куржаков был худ, костистые скулы обтягивала желтоватая нездоровая кожа, Голова острижена под машинку, зеленые глаза злые, тонкие ноздри белели, когда его охватывал гнев. Казалось, в нем ничего нет, кроме этой злости. Она то и дело сверкала в его зеленых глазах, слетала с колкого языка. Григорий ругался по поводу и без повода. В отделе кадров Куржакова, как более опытного, назначили старшим команды. Ну, казалось бы, фронтовик, бывалый вояк, должен вызвать уважение, любопытство у необстрелянных лейтенантиков. Но этого не произошло. Старшие команды и выпускники с первой минуты не понравились друг другу. Получив проездные документы, продовольственные аттестаты и список, Куржаков построил команду, чтобы проверить, все ли лицо С нескрываемым презрением он смотрел на чистеньких командирчиков, морщился от того, что они четко и слишком громко отзывались на свои фамилии. Куржаков закончил проверку, громко выругал временно ему подчиненных и сказал Нарядились, как на парад, салаги сопливые. Имейте в виду, кто в дороге отстанет, морду набью сам лично. Пошли на вокзал. И повел их не с как привыкли ходить в училище, а просто повернулся и пошел прочь, даже не подав команду «разойдись». Лейтенанты переглянулись и поплелись за ним. Наверное, у них на фронте все такие. — подумал Ромашкин. — Поэтому ничего и не получается. Какой же он командир? Ни одной команды по-уставному не подал. В поезде Куржаков держался замкнуто, почти ни с кем не разговаривал, больше спал, отвернувшись лицом к стене. Лейтенанты ходили по вагону, красовались, как молодые петушки, и казались себе отчаянными вояками. Старшего команды все же побаивались — Вино пили тайком. Ромашкин, как равный в звании с Куржаковым, вынужден был занять место в том же купе. Его втолкнули туда свои же ребята. Соседство было ему неприятно, портило настроение. Василий проводил время со своей братвой на их местах, демил папиросами, рассказывал анекдоты, всем было весело. После строгой дисциплины на курсах лейтенантов охватило их чувство полной свободы и независимости. Если бы не этот Куржаков, поездка была бы прекрасной. О чем бы ни говорили молодые командиры, разговор то и дело возвращался к старшему команды. — Ребята распалились не на шутку, да надо устроить ему темную, — предложил Синицкий, свирепо сжимая губы. «Зачем темную? Васька ему в открытую врежет. Он лейтенант и тот лейтенант, равно по званию. Ваське ничего не будет», — рассудительно подсказывал сабуров «И врежу», — подтвердил Василий. «У меня первый разряд по боксу. Отработаю, сам себе не узнает». «Жаль, оружие нам не выдали. На то бы я ему показал», — воскликнул Карапетян. — Решено, братва. Если Куржаков на кого-нибудь кинется, даем отпор. Василий в свое купе вернулся поздно. В вагоне почти все улеглись. Куржаков выспался днем и теперь одиноко сидел у столика. Перед ним стояла банка свинобобовых консервов и поллитровка наполовину опустошенная. Как только он увидел Василия, ноздри его дернулись и побелели. — Явился, не запылился, — сквозь зубы сказал Куржаков. — Да, явился, — вызывающе ответил Ромашкин. — И не твое дело, где я был и когда пришел. — Чего, чего? — спросил Куржаков и стал медленно подниматься, хищно втягивая голову в плеч. В этот миг он был похож на серого. То, что слышал, бросил ему Василий и почувствовал, как от взгляда Куржакова в груди стало вдруг холодно. Но горячий хмель вмиг залил этот холодок, и Ромашкин уже сам, желая драки, шагнул навстречу. «Отдал немцам половину страны, да еще выпендриваешься, героя из себя корчишь, фронтовик-дроповик». И сразу же на Василия посыпались частые удары. Он даже не успел принять боксерскую стойку. Куржаков бил его справа и слева, бил со стервенением. На ринге Василий никогда не видел у противников таких неистовых глаз. Он растерялся. А Куржаков, видно совсем осатанев, схватил со стола бутылку, и ударил бы по голове, если бы Василий не защитился рукой. Григорий стал судорожно расстегивать облезлую кобуру и, наверное, убил бы Василия, если бы не кинулся с верхней полки майор, да не навалились прибежавшие из соседних купе. — Убью, гада! — хрипел Куржаков, вырываясь. Куржакова связали, его пистолет взял майор, — Отдам в конце пути, — сказал он Григорию. — Успокойся. — Остынь. — Хочется тебе руки пачкать. Майор зло глянул на Ромашкина и процедил сквозь зубы. — А ты, сосунок, мотай отсюда, не то я сам тебя вышвырну. — На кого руку поднял? — На фронтовика. Остаток пути Василий старался не встречаться с Куржаковым. Когда прибыли в Москву и отправились на трамвай искать свою часть, Григорий все время глядел мимо Ромашкина, будто его не существовало. Но желваки на худых щеках злые зеленые глаза выдавали, Куржаков не забыл о случившемся. — Почему вы нас так ненавидите? вдруг наивно и прямо спросил карапетян когда вся команда стояла на передней площадке вагона и глядела на притихшие московские дома и полупустые улицы перегороженные кое где противотанковыми ежами и мешками с песком куржаков сперва смутился, потом ответил негромко и твердо я себя ненавижу когда смотрю на вас такой же как вы был Петюнчик пуговки, сапоги надраивал, На парадах ножку тянул, о подвигах мечтал. О немеце вот он под Москвой. На войне злость нужна, а не ваша шагистика. Надо, чтобы все, наконец, обозлились. Вот тогда фашистов погоним. А у вас на румяных рожах благодушие». «Война для вас, подвиги, ордена!» Куржаков взбавил голос, выругал их и вообще всех, и закончил, глядя в сторону. «Убьют вас таких надраенных, а немцев опять мне гнать придется». «Но тебя что, убить не могут?» «Меня?» «Нет». «А это?» Карапетян показал на заштопанную дырку на гимнастерке. — Это бывает. Ранение зацепить всегда может, особенно в атаке. — А убить не дамся. — Чудной ты! — Чокнутый! — покачав головой, сказал Карапетян. — Ну ладно, поговорили отрезал Куржаков. Ромашкину показалось, что Григорий объяснял это для него. В части, куда прибыла команда, шла торопливая формировка. По казармам, коридорам, складам, коптеркам бегали сержанты и красноармейцы. Все были одеты в новое обмундирование. Тут и там строились роты. Командиры выкликали по спискам бойцов. Старшины выдавали снаряжение. Полк заканчивал спешное формирование и должен был вот-вот выступить на фронт. Ходили слухи, что немцы снова где-то прорвались. Василий прислушивался и, казалось, улавливал глухой гул канонады. Но этот гул оказывался то грохочущим в узкой улице трамваем, то одиноким транспортным самолетом, который пролетел на небольшой высоте, Молодых командиров без проволочки распределили по ротам. Ромашкин попал во вторую стрелковую. И надо же такому случиться. Командиром ее назначили Куржакова. Он, фронтовик, сразу получил роту. Василий хотел пойти в штаб, все объяснить и попроситься в другой батальон, но не успел. Объявили общее построение. Ромашкин знакомился с бойцами своего взвода. Сначала все двадцать два показались одинаковыми, потом стал различать. Одни молодые, другие старше. Двое совсем в годах, лет за сорок, такие же, как отец. Посмотрел бы папа, какими людьми я командую. Строевой смотр был не таким, как ожидал Ромашкин. Оркестр почти не играл. Озабоченные усталые командиры осматривали оружие, обувь, одежду, заглядывали в вещевые мешки. Только под конец роты прошли мимо полкового начальства нестройными, расползающимися рядами. На этом смотр закончился. Вечером Василий вышел за ограду, огляделся. Не верилось, что облупленные кирпичные и старые деревянные дома, узкие, с грязным снегом улочки — это Москва. Совсем не такое представлялась ему столица. Он, конечно, понимал, здесь окраина, хотелось хотя бы ненадолго выбраться в центр, посмотреть на знакомый по открыткам «Кремль, Мавзолей», проехаться в метро. Но было приказано никуда не отлучаться, До да днем и минут свободной не было. Ну, а ночью такая вылазка была исключена. Во всех казармах и на проходной висел отпечатанный в типографии приказ постановление Государственного комитета обороны. Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих стоящих на 100-120 километров западнее Москвы,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 Третье. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта города Москвы генерал-майора Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды. Четвертое. Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей в суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Государственный комитет обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной армии, обороняющий Москву всяческое содействие. Председатель Государственного комитета обороны И. Сталин. Москва. Кремль. 19 октября 1941 года. Весь день Василий был на морозе. С утра тактика, после обеда занятия в холодном, как склеп, бетонированном тире, Учили стрелять красноармейцев, которые впервые держали винтовку в руках. Тяжелые выстрелы в бетонном узком тире так набили барабанные перепонки, что в голове гудело. После ужина в теплой казарме Василия охватило приятные стома. Он прилег отдохнуть и быстро заснул под мерный гул голосов. Куржаков ходил между кроватями, ругал медлительных, разомлевших в тепле красноармейцев. «Оружие от потела! Протрите! Раскисли! На фронт завтра! Забыли?» Он остановился у койки, на которой, сдвинув ноги в сапогах в проход, лежал одетый Ромашкин. «Хотел поднять его! Улегся, мол!» Раньше подчиненных даже не привел оружие в порядок, но посмотрел на румяное и чистое лицо сладко спавшего лейтенанта, и что-то жалостливое шевельнулось в груди. Куржаков тут же подавил в себе эту, как он считал, бабью слабость, но все же не разбудил Василия. Пошел дальше, с яростью отчитывая бойцов. Оружие протирайте, вояки! Завтра не в бирюльки играть! В бой пойдете!» Красноармейцы брали влажные, будто покрытые туманом, винтовки протирали их, а влага вновь и вновь выступала на вороненных стволах и казенниках. «Смотри, железо! И то промезло, притомилось, а мы ничего!» — Еще и железу помогаем, — бодрясь сказал молодой боец Оплеткин. — Не тараторь, лейтенанта разбудишь, — остановил его сосед, кивнув на Ромашкина. — Сморила, командира, видать городской, непривычный в поле на морозе, — шепнула Оплеткин. В десять улеглась вся рота. Молодые здоровые люди, утомившись, скоро заснули и спали крепко. Василию показалось, что он только что закрыл глаза, и вот уже в уши стучит знакомое, нелюбимое «Подъем! Подъем!». С первых дней в училище Василий по утрам тяжело перебарывал сладкую тяжесть недосыпания. Ему нравилось в армии все, кроме этого неприятного слова «подъем». Даже в поезде, где никто не кричал «подъем», глаза сами открывались в шесть, будто в голове, как в будильнике, срабатывала заведенная пружинка. Сегодня пробуждение было особенно тяжелым. Ромашкин взглянул на часы. — Только три. — Наверное, дежурный ошибся, — подумал он но тут же услыхал знакомый с хрипотцой голос куржакова подъем быстро умывайтесь и выходите строиться в полном снаряжении ничего не оставлять в казарму больше не вернемся в полковом дворе происходило что то непонятное роты строились не в погодные колонны а в длинные неуклюжие шеренги куржаков подозвал взводных Постройте строго по ранжиру, в ряду двадцать пять человек. Отработать движение с троевым шагом. Особое внимание на равнение. У Ромашкина было всего двадцать два бойца. Весь взвод составил одну шеренгу. Троих добавили из другого взвода. Выстраивая людей в темноте по росту, он замешкался... Тут же подлетел Куржаков. — Слушай мою команду! Напра... — Выровняться чище в затылок! Головные уборы снять! Встать плотнее! Еще ближе! Прижмись животом к спине соседа! Обнаженные, остриженные под машинку головы вытянулись в ряд. Кое-где они то возвышались, то западали. — Ты перейди сюда! «Ты сюда!» — вытягивает то одного, то другого за рукав в шинели, переставлял их командир роты. Через минуту круглые стриженные головы создали одну постепенно снижающуюся линию. — Головные уборы! — Куржаков помедлил и резко скомандовал. — Надеть! Нале! Во! перед ромашкиным стояла шеренга его взвода идеально подогнанная по росту куржаков тихо сказал вот так надо строить паранжиру товарищ строевик и ушел роты уже шагали по плацу и между казармами все еще не понимая, зачем это нужно ромашкин стал учить свою шеренгу Она расползалась, ходила то выпуклая горбом, то западала дугой, а то вдруг ломалась зигзагом. В конце двора шеренги, сбиваясь в кучу, поворачивали назад. Встретив здесь однокашников, Василий спросил Карапетяна. — Ты не слыхал, зачем вся эта петрушка? — На «Ну, парад пойдем. Сегодня седьмое ноября, забыл, да? — Какой парад? Война же! Подошел Куржаков, он слышал их разговор. — Какой-нибудь строевик, дубовик вроде вас додумался. — Парад, понимаешь. Немцы под Москвой, а мы в солдатиков играть будем. Мало нас бьют. Всю дурь еще не выбили. Ромашкин бегал вдоль строя. Семенил перед ним, двигаясь спиной вперед, лицом к строю кричал. Тверже ногу — раз! «Рас... оравнение! Куда середина завалилась?» Завтракали здесь же, на дворе, гремя котелками, обдывая друг друга паром и приятным теплым запахом каши с мясной подливкой. Было еще темно, когда полк двинулся в город. В черных окнах домов, заклеенных крест-накрест белыми полосками бумаги, ни огонька, ни светлой щелочки, По тихим безлюдным улицам полк шел парадными шеренгами и всю дорогу до Красной площади раздавались команды строевым «Раз-два! Раз-два! Чище равнение!» Командир полка майор Караваев за долгую службу много раз участвовал в парадах, и теперь, глядя на кривые шеренги тихо говорил комиссару Гарбузу К парадам готовились минимум месяц. «Как мы пройдем по Красной площади, не представляю, да еще в полном снаряжении. А позорим и себя, и всю Красную армию!» «Не беспокойтесь, Кирилл Алексеевич», — отвечал Гарбус, который еще совсем недавно был вторым секретарем райкома на Алтае под Бийском и не слишком разбирался в красоте строя. Там обстановку понимают, комиссар показал пальцем вверх, не знаю, правильно ли я сужу, но, думается, сегодня важно не равнение в рядах, а сам факт проведения парада. Немцы под Москвой на весь мир кричат о своей победе, а мы им дулю под нос. Парад! Гитлера кондрашка хватит от такого сюрприза. Здорово придумано! — Ну, парад, конечно, затея смелая. Тут или пан, или пропал. — Почему? — не понял комиссар. — но Если все пройдет хорошо, нам польза. А если нас разбомбят на Красной площади? Комиссар нахмурился, ответил не сразу. — Я думаю, там. Он опять показал пальцем вверх. — Все предусмотрели. Не допустят. Этим парадом, по-моему, сам Сталин занимается. А шеренги все шли и шли мимо них, бойцы старательно топали, рассыпая дробный стук замерзших на морозе кожаных подметок. Единого хлесткого шага, который привык слышать и любил, караваев на довоенных парадах не было. Карапетян показал Ромашкину на светящуюся синим светом букву «М» над входом в метро, пояснил. До войны эти «М» были красные, чтоб далеко видно. «Синие немецкие летчики не замечают».